Глава пятая. Как избежать конфликта? Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Гёте. Существуют две причины конфликтов между разными типами характера. Собеседники разных типов характеров говорят на разных языках и поэтому не понимают друг друга. Собеседники препятствуют развитию позитивных сценариев друг друга. «Все конфликты, на которых построены знаменитые литературные произведения, происходили именно по этим двум причинам. Герои, принадлежавшие к несовместимым типам характера, не понимали друг друга и мешали развитию позитивного сценария». Шекспир. «Гамлет. Принц датский». Перевод Лозинского. «Гамлет. Интеллектуал. В результате своих глубоких умозаключений»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 Королева, вы позабыли, кто я? Гамлет, нет, клянусь, вы королева, дядина жена. И о, зачем так вышло? Вы мне мать. Очевидно, что они не понимают языка друг друга, не отвечаете праздным языком, не вопрошаете грешным языком. Кроме того, Гамлет не позволяет матери отыграть ее сценарий артиста, направленный на укрепление репутации. Королева, вы позабыли, кто я? Гоголь – повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Иван Иванович – артист, оскорблён Иваном Никифоровичем. А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. «Что вы такое сказали, Иван Никифорович?» – спросил он, возвысив голос. «Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович».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 Главная героиня-художник обижается на мужа-контролёра, осмелившегося обвинить её в измене. Контролёров раздражают сценарии художников, особенно когда художники пытаются обвинить контролёров в своих страданиях. Если бы эти литературные герои вели себя иначе, общались бы со своими собеседниками на языке их типов личности, события в произведении складывались бы иным образом. Гамлет, успокоенный и умиротворённый, не спровоцировал бы несколько смертей, включая свою собственную. Иван Иванович и Иван Никифорович так и оставались бы самыми дружными миргородскими помещиками. А Анна Каренина не бросилась бы под поезд. Все остались бы живы, здоровы и счастливы. Непонятно только, о чём тогда было бы писать великим классикам. Для достижения взаимопонимания и предотвращения конфликта между вами и представителем другого типа характера говорите на языке вашего собеседника и создавайте благоприятные условия для развития его психологического сценария. Ключ к каждому типу характера. Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия. Эразм Роттердамский. артист. Формы выражения недовольства. Кто вы такие? Мне не о чем с вами разговаривать. Я лучше вас разбираюсь в данном вопросе. Типичное поведение в стрессовых ситуациях. Высокомерие, пафос, претензии, требования особого к себе отношения. Стратегический индивидуальный подход к артисту. Завоюйте уважение к себе, чтобы ваше мнение стало для артиста значимым. Поощряйте комплиментами и поддерживайте его выступление. Ситуативный индивидуальный подход к артисту. Продемонстрируйте ваше уважение и особенное к нему отношения. Предложите то, что он любит, возможность ярко и успешно проявить себя. Да, мы знаем, что вы отлично разбираетесь в этом вопросе. Именно поэтому пришли послушать ваше мнение на данную тему. Социолог. формы выражения недовольства. «Почему вы меня обижаете? Мы же друзья!» «Я не ожидал от вас такого поведения. Вы меня подводите!» Типичное поведение в стрессовых ситуациях. Жалобы, переход на личности, просьбы, долгие беседы на личные темы – Многословие. Стратегический индивидуальный подход к социологу. Установите с ним неформальный дружеский контакт, без него социолог не захочет иметь с вами дело. При этом периодически дисциплинируйте его, договариваясь о формате общения и возвращая к основной теме беседы. Ситуативный индивидуальный подход к социологу. Мы очень вас ценим, всегда о вас помним и искренне хотим вам помочь. Просим и вас войти в наше положение. Обозначьте понимание, принятие и желание помочь вашему собеседнику. При этом не позволяйте беседе скатываться в неделовое русло. Давайте обсудим, что конкретно мы можем сделать. Художник. Формы выражения недовольства. «Не морочьте мне голову, всё равно ничего не получится». «Всё бесполезно, выхода нет». «Я не хочу даже говорить об этом». Типичное поведение в стрессовых ситуациях, пессимизм, трансляция безысходности, бесполезности предлагаемых деловых мер, жалобы. Стратегический индивидуальный подход к художнику. Время от времени подбадривайте, помогайте осознать, что в жизни много позитивного, поддерживайте теплым словом и дружескими советами. Ситуативный индивидуальный подход к художнику – Да, понимаю вас, данная ситуация действительно кажется безвыходной. Вы правы, что подобные ситуации зачастую бывают нерешаемы. Я очень хорошо вас понимаю. И все же давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Не спорьте с художником и не пытайтесь сделать из него оптимиста. Сначала согласитесь с тем, что ситуация действительно непростая, а затем предложите варианты решения. Интеллектуал. Форма выражения недовольства – «Почему вы так решили? На каком основании вы это утверждаете? Я с вами не согласен. Хотелось бы углубиться в суть проблемы». Типичное поведение в стрессовых ситуациях, неконструктивное углубление в детали и тонкости, не имеющие отношения к делу, вопросы не по делу, попытки докопаться до истины там, где нужно не думать, а действовать. Стратегический индивидуальный подход к интеллектуалу. Предлагайте задачи, интересные для него. Интересуйтесь результатами его работы, предлагайте новый материал для размышления, и вы найдете в лице интеллектуала верного делового помощника. Ситуативный индивидуальный подход к интеллектуалу. Спасибо за такой существенный вопрос. Специально для вас я подготовлю материал по данному вопросу, и все же давайте перейдем к делу. Давайте исчерпывающие, но краткие ответы на вопросы интеллектуала. Станьте его единомышленником, при этом не забывайте возвращать его на бренную землю, к конкретным деловым вопросам. Прагматик. Формы выражения недовольства. Где у вас это прописано? Условия вашего договора не соответствуют правилам, принятым в деловом мире. Нужно все проверить. Вы нарушаете законодательство. Типичное поведение в стрессовых ситуациях. Жесткое требование выполнения правил в ущерб делу, затягивание времени принятия решения и работы над проектом из-за долгого углубления в детали и сверки их с правилами и стандартами. Стратегический индивидуальный подход к прагматику. Выясните, какие правила и стандарты являются для вашего прагматика образцом и руководством к действию. Не дожидаясь его въедливых вопросов, начните подробные пояснения и ссылки на правила, законы и стандарты. Создайте в глазах вашего коллеги-друга-прагматика имидж дисциплинированного и законопослушного человека, и тогда он будет вам доверять и станет меньше терзать дотошными вопросами. Ситуативный индивидуальный подход к прагматику. Давайте вместе проверим все документы на соответствие правилам и нормам. Спасибо, что вы проявляете такое внимание к деталям. Наберитесь терпения и проработайте вместе с вашим прагматиком Все волнующие его нестыковки. Контролер. формы выражения недовольства. Кто у вас ответственен за этот вопрос? Почему вы до сих пор не предоставили мне необходимую информацию? Почему у вас такое плохое качество обслуживания? Типичное поведение в стрессовых ситуациях. Упреки, претензии, угрозы, связанные с тем, что он располагает неполной или ложной информацией. Стратегический индивидуальный подход к контролёру. Станьте для него источником новой интересной информации, и тогда вы завоюете его доверие. Никогда не проявляйте страха перед ним и не обижайтесь на него. Не пытайтесь проверять контролёра или выяснять информацию у него. Это вызовет подозрения и сопротивление. Будьте жёстким и конкретным. Ситуативный индивидуальный подход к контролеру. Спасибо вам за своевременный сигнал. Сейчас мы выясним информацию и все уладим. Мы обязательно будем держать вас в курсе новой информации.